Пока Саша и Женя ехали в маршрутке, астроном голосил в хоре, Таня кормила бездомных собак неподалеку, а Игорь бродил по коридорам главного корпуса в поисках кого-нибудь для поболтать, Даша перемещалась по территории больницы и резала пространство блохой, то есть хаотично. Не бегом, чтобы не выглядеть сумасшедшей, но и не слишком медленно, потому что ей надо было скорее найти точку, из которой поймается интернет. Ее рука вытягивалась вверх и вперед, но так, чтобы толстовка продолжала закрывать руку полностью и не высвечивала кожу выше кисти. Точка оказалась у лавочки со спутанным розовым кустом. Даша опустила себя на деревяшки, облепленные скорлупками из краски, и закрыла глаза. Она начала дышать так, как ее учили на группе для тревожных и депрессивных, чтобы внутренний студень со свинячими хрящами, копытами, ушами, щетиной, ресницами — Холодный и дребезжащий студень подуспокоился и задвинулся обратно внутрь Даши. Как только Дашины пальцы снова стали управляемыми, а глаза открылись, Даша зашла во Вконтакте, завела аккаунт без фотографии и с ненастоящим именем, нашла группу ветрянки, открыла фотографию, которую загрузила Саша, и стала ее рассматривать, приближать, отдалять, прочесывать глазами все пиксели, особенно те, что складывались в окружающей поверхности. Даше нужно было удостовериться, что ни один ее кусок — нога, рука, глаз, рукав, ботинок, да что угодно — не попал на фотографию, не проявился в окне, карточном стекле, мониторе компьютера, глянцевом микрофоне, нигде. Даша рассматривала снимок долго, внимательно, и, не найдя на нем своего присутствия, наконец заблокировала телефон, встала и пошла к маршруточной остановке. После студенистого дрожания она устала, и оставшийся день могла только лежать в своей кровати. Еще в конце мая в южный ветер пришли ночные грозы. В один такой вечер Саша вышла на балкон, чтобы подышать, и смотрела на совершенно черное, беззвездное, и безлунное небо. Это было даже как будто не небо, а яма, такая глубокая, что никому не интересно, что находится на ее дне. И вдруг к этому небу безразмерной яме дали ток. Без предупреждения врубили электричество, и оно заморгало фиолетовым, потусторонним. Вот тогда стало совсем понятно, что это никакая не яма, а планетарная тень, отбрасываемая Землей на саму себя, в которой скрываются тучи шпионы, тучи страхи, тучи звери, ползут, скользят и шелестят прямо над Землей, прямо над спящими и не спящими домами, над горами, животными и заводами. Они были скрыты, а потом их бабах. Улечили, выхватили, устыдили электрическим зарядом. Запечатлели. Сначала вспышки были далеко. Потом ток пополз к середине неба прямо к Саше. И когда фиолетово-синие и серо-серебряные пятна замерцали прямо над панелькой, где жили Саша и Женя, когда они стали вспыхивать почти одновременно с небесным ревом, вот тогда пошел дождь. Сначала вода капала как будто через дуршлаг, крупно и редко. Потом очень скоро вода просто полилась, точнее, упала всей тяжестью. Саша забежала в квартиру, стала закрывать окна, форточки, положила полотенце под оконные щели. Улицу покинула не только Саша, но и все, что было живым в южном ветре, и имела возможность покинуть улицу. Кошка-подросток уже немного облезла и понеслась в подвал живого дома, перепрыгнув через труп другой кошки, присыпанный листьями. Сойки сразу несколько влетели под вокзальную крышу, Там же оказались голуби и вороны, воробьи и синицы. Они заняли все балки, перекладины, заборчики и клумбы, как места в плацкарте, и сидели, вжавшись в самих себя, готовые уезжать. Даже муравьи из тех, что не сдохли от первых ливневых потоков, стремились куда-то вверх, где по суше, потише. А утром южноветровчане увидели совершенно синее небо, на котором не было ни тучки, ни облачка. От ночи осталась влага. Тысячи тонн воды, явно скрывшейся, в земле и в асфальтовых ямах, в подвалах и погребах. И когда солнце вывалилось ближе к середине неба, стало злым и высушивающим, тогда вся эта влага на поверхности и спрятанная начала вывариваться, лезть наверх, застревать между домов, наваливаться на площадь, прокрадываться в комнаты. За остапкой курортники и местные жители находились чуть повыше. К тому же никакая гора не перекрывала им воздух поэтому утром они почувствовали прохладный ветерок и унюхали свежесть земли. Почти вся ливневая вода стекла вниз, как только кончилась гроза. И отдыхающие поскакали в питьевые галереи со своими кружками-носиками, а местные зашагали на работу в хорошем настроении. Здесь же, в южном ветре, куда часть воды, кстати, стекла, люди варились в своих домах, на площади, в магазинах, самих себе, а еще перепрыгивали через горячие лужи, если им надо было по делам. Когда во второй половине дня почти все лужи высушились, открыв ямовые пасти, легче не стало. Морок и духота были здесь такими же ощутимыми, полноправными, как ореховые деревья и домовые крысы. По проспекту, в начале которого стоял золоченый Ленин, люди ходили быстро, перебегая от дерева к дереву, а на лысых, бездеревных участках домашние собаки, выдернутые на прогулку, поджимали лапы, обжигаясь о еще не остывший асфальт. В частном секторе за панельками и перед лесополосой были свои малоэтажные проблемы. Если в городе работали дворники, хоть ленивые и немногочисленные, то в частном секторе жителям домов, домиков и холупок пришлось сгребать лопатами, совками и перчатками мертвых соек, ворон и воробушков, убитых ливнем. А к вечеру в закрытых двориках и узких переулках стали бродить лужи, в которые нападал сочный тутовник. Они напоминали нефтяные озёрца, только замусоренные, и пахли кисло-резко, как пакет из-под вина, три дня провалявшийся на жаре. Но всё было лучше, чем в панельках. Панельки вываривали из себя всю жизнь. В тот первый послегрозовой день Саша решила, что не останется жить в своей квартире. Конечно, это был скорее повод. Конечно, она давно мечтала переехать туда, под гору. Конечно, Саша не знала, что ночные грозы продлятся весь июнь, но могла поверить в это и убедить себя и Женю, что так и случится. Поэтому, когда Саша шла на первую встречу с редакцией, случившуюся 30 мая, у нее уже имелся план и даже три сохраненные ссылки, которые вели на сайт по аренде и покупке недвижимости. Саша хотела выехать из квартиры поскорее, поэтому ей подходила только аренда. А потом Саша сама стала риэлторшей, изучила все руководства, обучающие пособия и документацию, которые выдала начальница Диана. Причем изучила очень быстро, за день или два, так что Диана, позадавав ей вопросы, сказала: сразу видно, что МГУ. И тогда Саша также быстро, за пару дней, в те часы, когда не было радио, а Женя рисовал в психушечной студии, встретилась с владельцем добрым мужичком, не сбивала цену, оформила все бумаги, сама их подписала и сняла дом. Этот дом был самым дальним из всех южноветровских домов. Он находился даже не в поселке, а на хуторе жиденьком поселении под старым городом, куда не ходили маршрутки, да и дорога была обычной деревенской, грязевой, утоптанной. Дом был маленьким, аккуратным, отремонтированным, в нем имелись канализация, вытекающая в выгребную яму, и водопровод. Отапливался он большой газовой печью, которая нагревала кирпичные стены сама, без радиаторов. Саша не представляла, как этой печью пользоваться. С другой стороны, зима была скоро. Еще вокруг домика было немного пространства, обставленного забором из сетки рабицы, яблони и черешня. Саше особенно понравилось крыльцо — деревянный помост с низкими перилами, через которые можно было легко перескочить, и помост этот смотрел прямо на остапку. С этого крыльца было видно каждую складочку на дедушкином носу, каждую рану, расцарапанную прошловековыми взрывами, а еще лесистый бачок, который стекал вниз на холм, И обнимал всю оставку, как будто успокаивая ее: Не волнуйся, заживет, зарастет я согрею. Хутор, далёкий и отшибленный, стоял на предпоследнем холме перед оставкой. Так что сама оставка казалась меньше, добрее, хрупче. Неизвестно, кто придумал построить тут первый домишка и почему, но Саша была рада, что такой человек нашелся. Соседей у нее теперь было немного, и все жили чуть ниже. Сам хозяин с женой и взрослой дочерью. Бабушка с дедушкой, их огородик с козой, алкоголик, пока державшийся за нормально приемлемую жизнь, многодетная семья, а еще две пожилые женщины, не родственницы, поселившиеся здесь вместе лет двадцать назад. Все это рассказал Саша хозяин. «А вообще, — говорил он, — не такая уж это и жопа мира, как у вас в городе говорят. Потому что в самом низу, в конце улицы, стоит старый санаторий». А перед ним переулок. Вот пойдешь по нему, выйдешь на проспект, ну, старый, курортный, с фонтаном. И как пройдешь весь проспект, там уже будет трасса. А на ней магазинчик. Вот в этом магазинчике все есть. Там же рядом остановка. От нее можно до площади минут за 5-7 доехать. Всего идти до трассы, ну, минут 15-20. А на машине ехать минуты 3. В общем, думаю, вам тут понравится. А если надо проконсультировать по вопросам сельского хозяйства, так ты звони, я все знаю. Накануне переезда Саша уселась за стол вместе с Женей. На столе было какао, а еще овсяное печенье с шоколадом и несколько батончиков с кокосом, которые Женя обожал. Саше нужно было сказать Жене о том, что случится завтра. Сказать так, чтобы все не отменилось. Женя все еще не ходил в старый город, хотя уже давно спокойно гулял по всему южному ветру, кажется, даже с удовольствием, останавливаясь, рассматривая красивое и не очень, иногда просто интересное. Но Саша догадывалась, что переезд — это, наверное, самое болезненное, травматичное, колющееся, что она может сделать сейчас с Женей. Она говорила себе и почти в это верила. Новое место пойдет Жене на пользу. Саша понимала, как хрупка ее затея. И хрупка именно из-за Жени. Но хотела переехать больше всего на свете, так, как только могла хотеть Саша. Все ее демократичные усилия по изменению Жени к лучшему — Сейчас бы не сработали. Поэтому, когда Женя макнул печенье в какао, откусил половинку и проглотил ее, Саша сказала. «Женя, мне очень жаль, но мы вынуждены выехать из этой квартиры». Женя замер. Его глаза смотрели в какао-пузырьки. «Это не я придумала», так сказали в коммунальной службе. «Дом в аварийном состоянии». Женя стал дышать, слышно, заметно, глубоко, медленно. «Миленький». Я знаю, как ты привязан к этой квартире. Я тоже. Но в новом месте тебе понравится еще больше. Женя встал, набухая и разрываясь внутри. Навис над столом. У нас будет свой дом с крыльцом. Женя взял кружку с какао, поднял ее над полом и разжал руку. Кружка упала, разбилась. Какао растеклось наполовину кухни. Наступив в лужу, Женя ушел в комнату. Лег в свою кровать и накрылся подушкой. «Ну и характер», — сказала Саша. А потом встала, согнулась, собрала куски кружки, вытерла лужу, легла кое-как на кухонный уголок и открыла паблик с мемами. Лежала, отдыхала, иногда смеялась, иногда прям в голос. Обычный, в общем, вечер. Саша проснулась очень рано, в темноте, чтобы успеть собрать вещи. С собой им нужно было немного. Тем более, что мебель, хоть и старая, чехословацкая, советско-заводская и самодельная, в новом доме была. Сначала Саша забила одеждой свой чемоданчик. Теперь он с трудом застегнулся, потому что у Саши было два новых платья, рубашка и брюки. Потом положила в большой пакет постельное белье и полотенце. В специально подготовленную коробку опустила кастрюлю, сковородку и всякие вилки, ложки тарелки-чашки. Прежде всего те, которыми пользовался Женя. Потом Саша разбудила Женю, уснувшего прямо в одежде и на одеяле. Женя не посмотрел на Сашу и перелег досыпать на ее диван. Саша собрала Женину одежду, белье, его блокноты и карандаши уложила в отдельную красивую коробочку, оделась, нехотя, раздражаясь, сняла со стены уродливые часы, плохую репродукцию Шишкина, календарь с собачками хрен пойми за какой год, и линялые, и раньше оранжевые, а теперь розоватые шторы. В общем, все, что делала Женину комнату Жениной комнатой. Саша принялась выносить сумки, коробки и пакеты в подъезд. «Надо было позвать на помощь ребят», — подумала Саша. И замерла. «А пришли бы? А она пришла бы? Мы же не друзья. Или друзья?» На улице уже было совсем солнечно, подъезд стал золотисто-приемлемым. Саша оглядела его и заметила, что цветы ее матери почти все расхватали. Остались только два страшненьких кактуса. Водитель такси оказался приятным, энергичным. Он помог вынести Саше вещи, погрузить все в багажник и чуть-чуть на заднее сиденье. Саша обещала доплатить, но водитель махнул рукой и сощурился. Все равно доплачу, решила про себя Саша. Женя уже умывался. Он чувствовал, как внутри все пляшет, дергается, пружинит, будто перед прыжком. Только непонятно, куда этот прыжок и откуда. Щетка соскакивала то под верхнюю губу, то под нижнюю. Пластик бил в десны, и когда Женя выплевывал пасту, он видел в пережеванной и смешанной со слюной пенистой плюшке ленточку крови. Саша бросила их щетки и пасту в пакет, а пакет сунул в рюкзак. Женя надел то, что оставила ему Саша. Потом посмотрел на ободранную бесшторную комнату и стал еще больше распружиниваться внутри. Когда ехали в такси, Саша болтала с водителем, А Женя сидел сзади, придавленный пакетами, и мотал головой влево и вправо, влево и вправо. Саша сидела к нему спиной, но он знал, что она все видит. А если не видит, то знает. Женя старался не переживать, успокоиться, продышаться, заземлиться, застыть, посмотреть в себя и обратно. Но ничего не получалось. Он не хотел огорчать Сашу, потому что Саша была его счастьем, его всем. И так было всегда, и в детстве, и тем более сейчас, когда он думал, что уже на совсем замурован, когда на какое-то время, может, полгода или год, вообще перестал думать. И тут появилась она. Женя знал, что Саша права, всегда права. Но только успокоиться ему было очень сложно. Очень. В первый день Женя не видел дом. Он смотрел на кеды, в траву, в крыльцовые доски, а потом в линолеум, когда Саша попросила его посидеть часок на кухне. Стул, на котором сидел Женя, постукивал одной своей ножкой. Под ней была ямка, а над ней был Женя, которого уже не просто пружинило, а трясло, дрыгало, танцевало самым плохим танцем. Потом Саша завела Женю в его новую комнату и попросила, очень попросила, обняв и погладив, посмотреть по сторонам. Женя посмотрел быстро, зверьково несколько секунд, но он все понял. Саша повесила часы картину, шторы, календарик, плакат, положила ковер и даже перенесла керамического гнома в тот же угол, где он стоял в Жениной старой комнате. Женя все понял. Женя оценил. Спасибо, Саша. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Женя сел на свою новую кровать, и хотя он весь трясся, Саша поняла. Ничего, признал новое место. Привыкнет. Она оставила Женю в его комнате и стала убирать в доме. Хозяева вымили всю грязь, помыли линолеум, но Саша чувствовала, будто чужая пыль чужого места липнет к ней, впитывается в кожу. Сначала она сняла все шторы и запихнула их в пакет, потому что шторы здесь были совершенно не нужны. Убрала все статуэтки и финтифлюшки, расставленные для уюта. К вечеру дом выглядел как загородный отель. Ничего лишнего и ретро-мебель. Это было в начале июня. Это был первый вечер в Сашином новом доме. В доме с крыльцом, под остапкой, в месте, где, как она думала, еще ребенком должны исполниться все ее мечты. Саша сидела рядом с лежащим на кровати Женей, сидела прямо на полу, гладила его волосы, целовала его руку, и один раз Женя даже открыл глаза, чтобы сказать ей: Все в порядке, я справлюсь, еще день-другой, и все будет хорошо. Ты можешь отдохнуть. Саша поняла Женю, встала, вышла закрыла дверь, чтобы не шуметь в Женину комнату, поставила на плиту эмалированный чайник с цветком, включила под ним газ. Через несколько минут Саша сидела на крыльце, пила очень крепкий чай, горячий, как она любила, и дымящийся из-за ночного воздуха, который на возвышенности под горой правда был ночным, прохладным. В прикуску к горькому чаю Саша ела этот воздух, катала его во рту, растирала им дёсна, неба. Она ела его ртом, носом, глазами. Саша смотрела на коронистую макушку горы, в темноте напоминавшую гигантскую волну, на ее тело, которое ночью не было разодранным и каменистым, на холмы Перину. Остапка тоже смотрела на Сашу и говорила, «Я здесь, я над тобой, ты в моей власти. Я тебя не обижу, ты моя, и я твоя». Скоро должна была начаться гроза, И Саша хотела успеть запомнить этот вечер, записать его в голову, выцарапать его, как музыку на пластинке. Посмотрев, наконец, перед собой, Саша увидела, что невдалеке от нее стоит кто-то маленький. Не собака и не кошка. Саша поморгала, прищурилась и поняла. Это лисица. Внимательная, спокойная, замершая. Пушистый хвост и тонкая морда. Она смотрела прямо в Сашу. Саша заволновалась. А вдруг это та самая лисица? Или ее призрак? Или ее правнучка? Может быть, они уже виделись? Может, это и правда она? Хотя бы в каком-то смысле. Знакома ли Саша с этой лисицей? Саша встала. Лисица подняла одну лапу, то ли приветствуя Сашу, то ли готовясь от нее убежать. Они стояли так, смотрели друг в друга. Пока очень скоро не стало совсем темно, безлунно, и Саша могла видеть только силуэт. Как только бахнул первый небесный взрыв, еще далекий, слегка наэлектризованный и расфиолеченный, лисица убежала. Саша проснулась и открыла глаза в желтое утро. Сначала она скрипнула крашенной рамой и пустила в дом ветер, потом отворила входную дверь. И ветер стал плясать прямо в комнате. Саша вышла на крыльцо и улыбнулась остапке, которая вблизи казалась добрее, приземистее и еще роднее. Саша наконец выспалась. Она упала в сонную яму, как только накрылась одеялом. И ей совсем ничего не снилось, совсем целую ночь. Саша чувствовала себя так, будто полевые цветы растут в ее голове, руках, венах, коленях, будто они пахнут внутри нее медом пчелами стеблевым соком. Здесь под горой земля не вываривала из себя жизнь после ночной грозы. Здесь не было ни одной мертвой птицы, только жизнь, движение и свежесть. Саша зашла к Жене. Он уже сидел в кровати. Саша поцеловала его в щеку и выложила рядом с ним стопку одежды в правильном порядке. Будем завтракать на веранде, а пока одевайся, сказала Саша. Она поставила чайник, сделала бутерброды с сыром, Подогрела молоко, вынесла тарелки, чашки, ложки, вилки и красиво расставила их на верандовом столике. Потом Саша вернулась в дом, взяла вазу с желтыми цветами и тоже поставила ее на столик. Женя находился в ванной и пытался умыться. Он не мог найти полотенце и щетку. Все было не на своих местах. Зубная паста казалась слишком горькой, а полотенце, когда нашлось, слишком наждачно твердым. Женя, кое-как, дрожа и внутренне всхлипывая, справился с умыванием и вышел из ванной. Его встретила Саша, обняла за плечи и вывела наружу. Возле порога, который разделял домашнее и уличное, Женя на пару секунд зацементировался. Но Саша подтолкнула его, нежно, будто Женя был щенком в новом доме и не мог найти миску с водой. И они вышли, сели, начали свой первый в новом доме завтрак. Сначала Женя просто сидел. Он просто сидел и смотрел в себя. Снова. Он был хуже, чем в их с Сашей первый день. Саша помнила, что тогда он хоть и был весь закрыт, все равно открыл рот и сам взял ложку. Он сделал это сам. Саша просила его поесть, она даже выгрузила в тарелку с молоком хлопья. Она гладила Женю по руке. Она взяла ложку и вставила ему в руку, будто Женя была резиновой куклой со специальной дыркой для ложки. Когда ложка вывалилась, Саша решила игнорировать Женю. Игнорировать и есть самой, чтобы в нем разбудился аппетит. Потом Саша поела, прошло целых 20 минут. Потом вернулась на кухню и сварила кофе. Потом она вышла на веранду с кофейной кружкой. Но Женя продолжал быть цементным. Он не пошевелился. Все, что сделал Женя, когда Саша снова села на свой верандовый стул, посмотрел на нее и снова спрятался, вогнулся. Тогда Саша, понимая, что брат не накормлен и что ему из-за этого может стать плохо, взяла ложку, зачерпнула хлопья и поднесла к лицу Жене. Женя разомкнул губы. И это движение, маленькое, только лишь губами, разошлось волнами и размазало Сашу. Оно было как солнечный луч, пропущенный через лупу над муравьем, как камень, попавший в 500-литровый аквариум с пираниями, как зажженная спичка, упавшая в канистру с бензином, Саша выбросила ложку за верандовый низкий заборчик. Молоко брызнуло на Женины джинсы, а хлопья прилепились к футболке. Саша пнула стул и зашла в дом. Потом Саша взяла другую ложку, вышла к Жене и накормила его, как ребенка. Потом отвела его в комнату, где стопкой лежала свежая Женина одежда. Потом запустила стиральную машину, убрала все со стола, вымыла посуду. На следующее утро Саша поняла. еще слишком рано для горы, улицы, для недомашнего. Женя почти все время сидел в своей комнате, в воссозданном музее прошлой жизни. Смотрел на уродливого гнома из керамики, складывал цифры, наверное, на мерзком котячем календаре и выходил только в туалет. Саша решила действовать так, как действовала раньше, пытаясь втиснуть Женю в какую-либо жизнь, то есть постепенно. В кухне она передвинула обеденный стол ближе к двери, открывающейся наружу, прямо на веранду. Поставила на стол тарелку с молоком, хлеб, пиалу с черешней, цветы. Во второе утро Женя ел сам. Капал молоком на одежду, ронял ложку, но сам, сам. Когда Саша убирала со стола тарелки, зажужжал ее телефон. Саша никогда не включала звук, даже не знала, какая мелодия стоит на звонке. И каждый раз сильно раздражалась, находясь в общественном месте, потому что здесь, на юге, орали все телефоны. Саша не знала, почему, но думала, что это от кучной жизни, где чем больше присутствия, напоминания о других, чем больше незваных гостей, рукопожатий и троганий, тем лучше, комфортнее, защищеннее. Звонил Диана, Саша ответила. Ее первый заказ — комната в коммуналке. Ну пусть так. Жень, собирайся, едем в психушку. Женя собрался быстро. Положил в свой новый рюкзак дорогие карандаши разной твердости и мягкости, которые подарила ему Саша. Саше это очень понравилось. Идти по холму, затем по старому городу, по разрушенному бульвару, чтобы попасть к трассе, пока было нельзя. Жень бы не осилил. Поэтому Саша вызвала такси. Такси обещало приехать. Но надо же. А я думала, в нашем хуторе совсем глухо. «У нас везде глухо», — засмеялась операторша и сказала ожидать. Ожидали почти 20 минут. Сели. Саша поместила себя на заднее сиденье рядом с Женей. Она не хотела заглядывать ему в лицо, замерять пульс, то есть проявлять чрезмерную заботу. Ведь она не знала, как Жене этой заботой распорядиться. Саша просто села очень близко, чтобы просто чувствовать его плечо своим. Просто отмечать, что происходит с его телом. Когда машина пересекла трассу и въехала в «Южный ветер», Женя на плечо опала, Мышцы из пружинистых стали тряпочными. А когда автомобиль затарахтел по дороге, идущей от площади к Суворовке, Женя, наконец, уложил спину в сиденье и раскинул ноги. Саша отлепилась от него и стала смотреть в окно. На поля винноводочный завод, речку, становившуюся вонючкой, и сады, распирающие психбольничный забор. Саше даже не пришлось заходить в здание. Женя сам пошел в за студию ни разу не повернувшись к Саше. Она подождала у входа 10 минут. Не спустился? Значит, все хорошо. Рисует. Саша вышла к дороге, и возле нее остановилась маршрутка. Доехала до площади. Душный морок после ливенной испарения липли к Саше, ко всем живым созданиям, маршруткам, ларькам. Она дошла до подтополевой тени и открыла в телефоне карту. Коммуналка совсем близко, шесть минут пешком. Вонючая общага — одна из тех, что даже хуже ее панельки и других панелек. Саша никогда не заходила в общажные подъезды, хотя пару раз ее звали туда выпить, когда Саша была еще подростком. Но даже в плохие, самые плохие подростковые дни она брезговала. Теперь это была ее работа, работа, которую надо сделать. Общага оказалась пятиэтажной, сколоченной непонятно из чего и будто бы полностью обоссанной от фундамента до крыши. Саша вернулась к дороге, чтобы зайти в то, что называется «минимаркетом». Купила влажные салфетки. Одну пачку, пожалуйста. Нет, две пачки, спасибо. Снова подошла к общаге. Зашла в подъезд. Кстати, вымыт буквально сегодня утром. Ладно, не так уж и плохо. Хозяйка комнаты самая просторная, свежий ремонт, диван оставим у нас, и тараканов нет, но продать никак не можем, поэтому обратились к вам. Была даже не алкашкой. Обычная тетка в обычных брюках со стрелочками, в отглаженной блузе, а не в цветастом халате. Саша поняла, что хозяйка принарядилась к ее приходу, но, конечно, отказался от чая и от кофе. «Почему продаете? Желаемая цена? Скажите мне, какие есть проблемы с проживанием? Только честно, это не для клиентов». «Не хотите немного снизить цену? Хорошо, попробуем так. Давайте посмотрим документы. Спасибо, вот это я заберу, сделаю копию, верну». Женский крик. Или детский. Или женский. Или и то, и другое. «Что-то бьется, мужик орёт, пьяно, зверина». «Это у вас что?» — спрашивает Саша. «Это у нас проблемы с проживанием», — говорит хозяйка. «Ладно, мы все обсудили, я вам завтра позвоню», — отвечает Саша, сует документы в рюкзак, слишком поспешно, хозяйке не нравится. Выскакивает в коммунальный коридор и почти влетает в дверь, которая почти влетает в Сашу. Из дверного проема выблёвываются все эти страшные звуки, а вместе с ними — женщина». Худая, молодая, рыдающая, шлепается в стену, сползает, садится на пол. К ней подбегает ребенок, мальчишка, Ваня, Квасной Ваня, продающий Саша квас. Он наваливается на женщину, наверное, она его мать, как будто хочет растянуться, стать огромным, чтобы накрыть ее всю. Все происходит очень быстро, слишком быстро, все плохое всегда случается быстро. И Саша в плохом становится быстрый. Она уже стоит над Ваней женщиной, которая, скорее всего, его мать. Она хватает Ваню за руку. Другой рукой Саша выстреливает вперед, Рука приклеивается к липкой волосатой груди зверя мужского пола, пьяного зверя, который ревел своим пьяным звериным голосом. Яростный, тупой, ничего не понимающий зверь, которого Саша уже ненавидит. Ненавидит, как только может, потому что этот зверь — часть множества из таких же зверей. Саша презирает все их племя, потому что знает его очень хорошо. Сейчас между зверем мужского пола и кучкой из двух женщин и только одна Сашина рука, тонкая, могущая хрустнуть, как леденец. «У меня в сумке пистолет, я выстрелю тебя в глаз, и тогда ты сдохнешь», — говорит Саша. Зверь мужского пола сжимается, его шерсть ложится обратно, приглаживается, когти втягиваются в лапы, он поджимает хвост, не боится, нет, совсем не боится, но теряется перед новым, проникшим в его логово, а значит, потенциально опасным поэтому на всякий случай отходит, затекает обратно в нору, закрывает за собой дверь. «Ларочка, Ларочка, ох, ну что ты? Он что, опять в запое? Ох, что ж с вами поделать?» – пулеметит женщина в брюках со стрелочками, с которой говорила Саша. «Все хорошо, все хорошо, все хорошо», отвечает женщина, предположительно родившая Ваню. «Идем ко мне с Ванюшкой, отсидитесь. Отсидитесь», – говорит женщина в брюках, «не надо, не надо, не на. И я звоню в полицию. Саша сказала, «Это Ване?» потому что две женщины, избитая и просто нервная, слились в один комарино-шумный, рыдающий и причитающий фон, чего Саша терпеть не могла. «Пожалуйста, не звоните». Ваня встал и вытянулся, натянул на себя гордость, мальчишеско-бессмысленную, рыцарско-фантазийную. «Почему?» «Мы пробовали, было только хуже. Пожалуйста, уходите». Ваня сказал это так, что Саша поняла, ей и правда надо уходить. Но она сильно хлопнула дверью, когда выходила потому что не могла выйти просто так. Саша выбежала из подъезда, а точнее выпрыгнула из него. Подошла к скамейке, бросила на нее рюкзак. Открыла его двумя пальцами и достала салфетки. Начала сняла левую сандалию и вытерла левую ступню, особенно между пальцами и, насколько это возможно, под ногтями. Дальше сняла правую сандалию и вытерла правую ступню. Саша была как цапля, на нее все смотрели, но ей было все равно брюки вытирать бессмысленно постираю дома левая рука от пальцев до плеча правая рука от плеча до пальцев правую руку особенно закончилась первая пачка саша кинула ее в урну на гору салфеток под которой уже не было видно цветастых чипсовых упаковок бутылки и сигаретных пачек теперь грудь ключицы спина насколько можно дотянуться шея лицо придется оставить так на нем косметика ее смывать нельзя саша достал свежую салфетку и потерла ей губы Собрала во рту слюну, сплюнула слюнным комом. Взяла рюкзак и услышала, как довибрировал ее телефон. Третий пропущенный. Джумбер. Перезванивает. Просит прощения, что не слышала. Она рада его слышать. Джумбер тоже рад. Он доволен. Ему кто-то звонил насчет радио. «Стрит-ток?» Он сказал «стрип-ток». Наверное, оговорился, но Саша вдруг улыбнулась. Получился отличным. «Вы же будете продолжать?» «Буду, Яков Леонидович». Саша знает, что пора попрощаться, но не прощается, потому что ей нужно рассказать, поделиться. Саша не может, потому что не умеет. И тогда она спрашивает, насколько опасно ребенку жить в семье, где есть насилие. Сначала Джумбер молчит. Недолго, но все же молчит. Потом говорит, что вопрос очень большой, сложный, по телефону едва ли расскажешь. Давайте я назначу вам встречу со специалистом, который занимается семьями в кризисной ситуации, и вы все спросите. Спасибо, может быть, позже. Саша, вы как сами? Нормально. Саша положила трубку. Она вообще не попрощалась с Джумбером. Вылезла из коммунального квартала, залезла в Панельковый, встала у площади, подумала, что-то погуглила в телефоне и повернула обратно, во двор, который рядом с площадью, во двор, где находилось отделение полиции. Где же ему еще быть, думала Саша, если не в тесном дворе у вонючей площади? Она пыталась вспомнить, видела ли в своей жизни красивые ментовки в красивых местах, но не вспомнила, и решила, что такого не бывает. Единственное, что показалось Саше не то чтобы красивым, но, по крайней мере, неуродливым, это клумба-лужайка, из которой торчало что-то цветное, цветастое пахучее, и которую обнимали ровные и стриженные кусты. В середине лужайки скучилось ментовское тело. В форменной рубашке во всем форменном, Саша поняла, что это Сергей тот самый Сергей, который недавно на нее обиделся. Он вкапывал в землю маленькую пальму. Если бы Саша спросила Сергея, откуда эта пальма, он бы вряд ли рассказал ей правду. Как двумя днями съездил в Сочи на свадьбу двоерной сестры, как вечером накануне торжества шел совершенно один по набережной, немного стесняясь, что идет один и что без цели, что он просто гуляет. Как неожиданно перестал думать о чем бы то ни было стесняющим, стыдящим, представляющим его недостаточно мужественным, потому что оказался в моменте, где есть море, шабуршение волн, вкусный и текстурный, как домашняя сметана, воздух, осязаемый шелковый ветер и полный город незнакомцев, которые никогда не узнают, кто такой Сергей и каким он должен быть. Он не купил пива, хотя шел вообще-то за ним. Не искал внимания пьяной женщины. Не напился сам, не блеванул в унитазный зев. Сергей ходил вдоль длинной набережной туда и обратно несколько часов, пока не присел на лавочку рядом с пальмовым кустом, чтобы отдохнуть. И, конечно, Сергей ни за что не рассказал бы Саше, как решил увести с собой тот самый его Сергеев момент, как с помощью палки выкопал маленькую пальму, росшую рядом с такой же большой, как завернул ее корни в мокрую тряпку, как вез ее в плацкартном вагоне, забирая с собой на перекуры, чтобы пальму никто не украл. «Хорошо. Проведем с ним воспитательную беседу», сказал Сергей, разминая плечи и ноги, стоя прямо перед Сашей. Злющий Сашей. «Скажем ему, что бить женщин нехорошо», добавил Сергей. «А давай я прямо сейчас ему позвоню, по телефону. Кстати, ничего, что он в кредит. А может, сразу бабе его позвонить? Пожалеть?» Сергей посмотрел в сторону и заржал. Саша посмотрела в ту же сторону и увидела второго мента. Он сидел на лавке и курил, тоже ржал. Они оба смотрели на Сашу и ржали. Прежде чем отвернуться от них и уйти, Саша услышала, что нормальных баб не бьют. Они нормальных учат. Саша снова оказалась на площади. Дурной площади. Она всегда оказывалась там и не знала, как этого избежать. Площадь была гниющим сердцем всего плохого, что есть в городе. Она была противоположностью остапки, Душно накаленная, придавливающая черную землю, не дающая ей вздохнуть, собирающая на своем теле все самое уродливое. Когда Саша подходила к остановке, она увидела Ваню, бредущего к восному месту с книгой в руках. За прилавком сидел взрослый армянин. Он смотрел в телефон и не видел Ваню, который не видел Сашу. Значит, заступает в обед, подумала Саша. В студии пока никого не было, так что Саша даже не стала ее открывать, просто сидела на ступеньках, смотрела вперед, ничего не делала. Когда через час или больше пришла Таня, причем пришла заранее, Саша отдала ей ключи и пошла за Женей в рисовальный кружок. Женя копался и не хотел уходить. Саша ждала его в коридоре и не мешала копаться. Когда они пришли в студию, не хватало только Даши. Когда пришла Даша, Саша начала редколлегию. Если бы вечером того же дня Саша попыталась вспомнить, что именно она говорила перед авторами, у нее бы ничего не получилось. Саша выдергивала из себя злость, проблевывалась эмоциями. Она любила южный ветер. Она жила в Москве только до тех пор, пока не получила внутреннее разрешение вернуться. И если бывала в других городах, то лишь по делам. Правда, Саша не помнила, в каких точно городах она бывала, потому что любое не южно-ветровское место было для нее блужданием в нигде. При этом южный ветер вмещал в себя ненависть, отдельные участки ненависти, такие как главная площадь, виноводочный завод, Сашна квартира, мужики-преставалы, женщины-горлопанки, духота, орущие тачки. И именно в тот день, когда Саша попыталась сделать что-то хорошее, защитить незащищенных, Она поняла, что вся южноветровская ненависть сконцентрировалась в отделе полиции. Для Саши отдел полиции был местом, куда приносят боль, где варится эта боль, протоколируется, подвергается сомнению и размазывается по очным ставкам. Саша считала, что в отделе полиции жила власть. Неблагодарная, диктующая возлюбить ближнего и вознестись над обидчиком. Неснисходительная, позволяющая выслушать, посоветовать, помочь, чтобы потом похвалиться этим. Никакая угодно продуктивная, действующая власть. В отделе полиции всем управляла власть, скопившаяся во дворах коммуналок, в кабинете школьного директора, в армейской казарме, вызревшая под присмотром и при содействии других таких же кусков власти. И эта власть расползалась по всему городу и подчиняла его себе. Вот о чем думала Саша, пока выступала перед редакцией. Вот за какими мыслями она следила, пока из нее вылезала речь. И поэтому в конце ее речи, когда из Даши, астронома, Игоря и Тани стало вырываться нечто похожее, такое же яростное, такое же ненавидящее, Саша не удивилась, что появилась новая тема для нового стритока и предложила ее не она, а Игорь, а вместе с ним Даша, астроном, Таня и, наверное, Женя. Во всяком случае, он кивал и хмурился. Верите ли вы, что полиция вас защищает, записала Саша в редакционном блокноте. Брать комментарии в дневном стационаре отправилась Даша. Саша также не смогла бы вспомнить, как прошли 20 или 30 минут, пока Даша была в полях. Смонтировали быстро. В тот день монтировал Игорь, он все делал быстро, нарезал звуковые дорожки колбасой и слепливал их. Саша все подчистила за ним и сделала глаже. Готовый стритток отправляла Таня. Ей нравилось заниматься коммуникацией. Она писала Антону с корпоративной почты, писала долго, задавала вежливые и ничего не значащие вопросы. Саша загоралась от этой долготы, но молчала. И только когда Антон отправил ответное письмо, Саша вернулась в свое тело, в свою голову, в момент своей жизни и, вернувшись, сразу поняла. Она очень устала и поедет домой на такси. Антон написал, что ему нравится стриток, он неожиданный, острый. Антон принимает его на свой страх и риск и, видимо, объясняя свою смелость, добавил «Татьяна, передайте Саше, что я помню тот наш разговор в кофейне». Таня мыла чайные чашки, которые астроном выклинчил у санитарок в главном корпусе. Игорь протирал столешницу, и половина крошек летела на пол. Женя переворачивал стулья и вешал их на столы парты, чтобы этим не пришлось заниматься уборщице. Пару раз Женя отходил на несколько шагов, проверяя, на одинаковом ли расстоянии висят стулья. Потом возвращался и поправлял. Даша сидела на полу, закольцевавшись над телефоном, и что-то печатала. Саша была уверена, что это новый пост в ее блоге, который она стеснялась показывать коллегам, но у которого, как сказала им сама Даша, было около трех тысяч подписчиков. Саша также была почти уверена, что это злой, болящий пост. Сама Саша сворачивала шнур от рекордера, медленно прощупывая всю резиновую длину провода и смотрела, как механически, красиво, стройно, без напоминаний, наставлений и просьб работает редакция «Радиоветрянка». Закончив складывать оборудование, Саша вышла из пристройки и села на скамейку. В клумбе кожились головы ирисов, высоких, изящных, но уже отживающих. Над ними дребезжал шмель. Прыгали в пространстве невесомые мошки. По бордюру ползла виноградная улитка, оставляя за собой сопливую дорожку. Из студии вышел Женя, за ним астроном, потом Игорь и Даша с Таней. Таня подергала ключом в замочной скважине и отдала его Саше. «Да нихуя полиция не защищает», сказала Даша, вытягивая из пачки сигарету. После ее слов все совершили какое-то движение плечом, кистью, ногой, даже Саше, потому что в редакции еще ни разу не ругались матом И, наверное, первым должен был ругнуться, например, Игорь, но точно не Даша. Нас с мамой однажды ограбили. Вынесли все деньги. Даша затянулась сигаретой и следующие шесть слов выпустила с выдохом. А мы с ней, естественно, нищие. Менты сказали, что мы сами виноваты, потому что дверь плохая. Все молчали и смотрели на Дашу. Она рассказывала эту историю как очень важную, серьезную, определяющую ее саму. Мы видели того, кто грабил. «А как же не видеть?» Даша затянулась и дальше говорила на вдохе. «Он угрожал нам ружьем, двустволкой». Саша захотела дотронуться до Даши, хотя раньше такая мысль в ней не появлялась. Саша не знала, уместно ли это, делают ли так люди. Поэтому испытала облегчение, когда Саша опередила ее и положила на Дашу на плечо свою мягкую широкую ладонь. Короче, менты ничего не стали делать. Саша хотела выругаться матом вслед за Дашей, но почувствовала, что не стоит. Я тогда впервые в жизни пожалела, что ушел отец. Уж он-то с ними поговорил бы. Даша на лицо все сжалось, как бумажный пакет. Он и с нами говорил так, что до сих пор она». Даша взболтнулась всем телом, потому что вспомнила, что у нее есть тело, всегда скрываемое черными одежками и мешками, а не потому, что хотела стряхнуть свои шрамы, как подумала про это движение Саши. А ты, не вспоминай о том, что тебе делает больно. Не сталкивайся с этим, доживи себе дальше, вдруг сказал Игорь. Вот я так делаю, и у меня все ровно. В голову Игоря запрыгнула дочки на голова кудряшка, пятилетняя с бантами, но Игорь привычно вытолкнул ее наружу так, будто картинка имела физический вес и ощупываемые границы. Даша докуривала молча, все докуривали молча. Астроном ушел на занятия в театральном кружке. Саша вызвала такси и заставила остальных поехать с ней хотя бы до площади.